Глава 8. Остров Эннер появляется на горизонте с рассветом. Я подаюсь вперёд, пытаясь различить бледные очертания крыш и дорожек, змеящихся от причала вглубь острова. Так всё добротно выстроено здесь. На этом острове сплошь переливчатые стеклянные окна и зеркально-гладкие гранитные стены. Никаких следов разрухи и жизненных тягот. Ведьма не нашли другой способ переживать долгие зимы на Везучих островах. И хотя ещё рано, рыбаки уже на ногах. Заменяют ловушки для крабов и лобстеров, проверяют сети, пересвистываются. Прямо как отец со старыми приятелями. Так странно оказаться в совершенно новом месте и увидеть здесь привычные уклады островной жизни. «Никому не говоря, откуда ты», — произносит Сетт, И я вздрагиваю от неожиданности. «Почему это?» «А сама как думаешь?» Я оборачиваюсь, и он лукаво улыбается. «К мародерам далеко не все благосклонны. Бьюсь об заклад немало разворованного вами за все эти годы груза, принадлежало правителю этого острова. Тут каждый знает, чем вы у себя на розвере промышляете, даже если дозорные вас всех еще не переловили». «На островах не бывает правителей». «На этом есть. Видишь, замок вон там, на вершине холма». Я поднимаю глаза и вглядываюсь в расходящийся туман. Над городом возвышается замок в форме звезды из отёсанного бледно-серого гранита. Широко раскинувшийся по холму он раскрошен. Я еле-еле различаю ближние постройки, земляные валы, узкие бойницы... и застеклённые окна пошире, переливающиеся под рассветным солнцем. И не могу отделаться от чувства, будто кто-то наблюдает за мной из окна. Я вспоминаю слухи о повелителе Эннера и то, как Брин обходил стороной этот остров. Повелитель Эннерской крепости. Совсем ещё юный правитель вступил в наследство трагически рано. Но замок много поколений находился во владении семьи Тресельенов, и внутрь проникнуть, увы, невозможно. «С чего ты взял?» Сет возится с парусом. «Они владеют магией и несметными богатствами, такими, что тебе и не снилось, даже если всю жизнь мародерствовать столько не накопишь». Я пожимаю плечами. Если там есть дверь, а на двери замок, его можно взломать и забрать, что хранится внутри». Сет насмешливо фыркает. Слова закоренелого мародёра. Смотри, чего-нибудь в таком же духе тут, не ляпни. Я обращаю взгляд на пристань, и здание позади. Мне никогда ещё не приходилось прятаться у всех на виду. И от того, как люди нас воспримут, становятся не по себе. А после предупреждения Каэс Агнес не показывать другим свои способности, мне почему-то тревожно вдвойне. «Пополню провиант, найду побольше лодку, и всё». «Больше мне здесь делать нечего. Нарочито ровным голосом говорю я. Не хватало только, чтобы Сет узнал, как мне тут беспокойно». «Конечно». «А к полудню — отчалю. Какой мне смысл тут торчать?» «Ладно». «Больше ничего добавить не хочешь? Предостережений больше не будет?» Он пожимает плечами, как будто ему глубоко безразлично. «Нет, вроде всё». Я не могу определить точно, но подспудно чую нотки лжи и хмурюсь. По спине пробегают мурашки. Мы пришвартовываемся у пристани, и я выпрыгиваю из лодки над подточенные морем ступеньки. Либо я и правда вся в отца, волнуюсь по любому поводу, либо Сет не договаривает что-то об острове. — Спасибо, что одолжила мне Ялик, — говорит он, сунув руки в карманы. Видимо, здесь наши пути расходятся. Видимо, да. Спасибо, что довёз. Сет пинает камушек, лежавший у него под ногами, и кудри падают ему на лоб. Сердце моё под его взглядом так и трепещет. Удачи там. Спасибо, отзываюсь я, гадая, чего же он не договаривает. Он вздыхает и опирается локтями на перила, обрамляющие мостовую. Я так понимаю, теперь мы в расчёте. Ты спасла мне жизнь, а я довёз тебя до острова. Я прикрываю глаза от показавшегося на горизонте солнца и, всматриваясь в Сета, замечаю, насколько он меня выше. Как он непринуждённо опирается на перилы этой своей рубашке и залатанной куртке. Интересно, где он прячет нож? И смогу ли я его осилить в бою? Вспоминаю, как мы схлестнулись накануне ночью с ножами в руках. Лицо к лицу, буквально вплотную. Я сглатываю и прикусываю губу. «Береги себя! Надеюсь, ты найдёшь себе команду!» Торопливо говорю я и тут же разворачиваюсь и ухожу вдоль по пристани. На повороте в город я украдкой оборачиваюсь. Он всё ещё стоит, опершись на перила, склонив голову на бок, и на лице его играет улыбка. Стоит и смотрит мне вслед. С восходом солнца в городе становится людно. По звукам сплетен и глухого ворчания я выхожу на рыночную площадь в конце одной из улочек. Продавцы открывают палатки. Женщины с огромными корзинами наперевес встают поодаль перекинуться парой слов. Вокруг туда-сюда шныряют детишки с ямочками на щеках, держа в руках буханку хлеба или сладкую булочку. На крышах толкутся чайки, клянча объедки. В воздухе витают запахи завтрака, и рука сама тянется к животу. Надо продать немного бусин и купить себе поесть. А там уже освоиться на местности и запастись необходимой провизией. На этом острове жители гораздо зажиточней нашего. Сразу видно, что торговля тут идет бойко. В руках людей мелькают монеты, упитанные плечи покрыты роскошными тканями, не то что на убогих островах вроде Розывера. Эннер каким-то образом сам себя обеспечивает. Неподалёку девушка с длинными тёмными волосами играет на скрипке и подбивает прохожих подкинуть ей монетку-другую в раскрытый футляр. Бархатная подкладка у него ярко-алая, но старенькая и потрёпанная, как бывает у любимых вещей. Я останавливаюсь рядом, заслышав знакомый мотив, под который мы танцуем по праздникам. Она ловит мой взгляд и подмигивает — Это застаёт меня врасплох. Я снова сливаюсь с толпой, и в животе уже урчит. Нельзя долго стоять на месте, а то ещё поймут, что я не здешняя. В голове всплывает предостережение Сета, и я осознаю, что не хочу ни с кем заводить разговор, даже самый обыденный. Слоняясь мимо выстроенных в ряд магазинчиков, я вдруг оказываюсь у аптекарской лавки. Ни разу раньше их не видела. Прижав ладонь к стеклу... Я рассматриваю витрину с зельями в стеклянных пузырьках и баночках, светящимися изнутри, будто яркие драгоценные камни. На горлышках у некоторых привязаны ярлычки с названием вроде «Сияние росы» и «Крапивный бальзам». Аптекари, насколько я знаю, создают свои снадобья из чистой магии с примесью других ингредиентов. Даже проклятия, по слухам, могут намешать. Магию они берут у ведьм и вплетают её в свои зелья с настойками обывателям на продажу. Сами ли ведьмы создают чистую магию или откуда-то её добывают? Я не имею понятия. Знаю только по рассказам матери с отцом, что они ею владеют. На розвере мы не могли себе позволить аптекарских зелий, да и ведьминских услуг вообще. Наша знахарка – обходятся самодельными снадобьями. Мимо меня распахнув дверь проносится какая-то женщина, и я отхожу в сторону. Не хотелось бы попасться под руку тем, кто создает из чистой магии проклятие. Я подхожу к пыльному магазинчику с пестрым, как на гнездо, ассортиментом любопытных диковинок на витрине. Сжимая в кулаке мешочек бусин, я прикидываю их на вес». Раньше я уже сбывала товары под пристальным взглядом дозорных на ярмарках, заключала сделки, поплевав на руку, и Брин похлопывал меня по плечу, если удавалось сторговаться в пользу острова. Но этот магазинчик, этих людей я не знаю. И Брин меня тут не направит. Я ступаю через порог, и над дверью звенит колокольчик, эхом отзываясь в тишине. Прилавок, полированный и продолговатый, находится в дальнем углу, а за ним дверной проход. Но взгляд притягивает нечто другое. Стены вокруг увешаны полками с целым ворохом сокровищ давно минувших дней. Россыпь камушков цитрина лежит рядом с зеркальцами-пилюльницами, не крупнее моего большого пальца. Одна из стен увешана шляпами с отделкой из черных перьев экзотических птиц. А слева, на низеньком столике, стоит баночка с какими-то угольно-черными жучками. Никогда не видела коллекции чуднее этой, даже в комнате сокровищ Агнес. На одной из полок я замечаю тонкий вытянутый ключ цвета непроглядных океанских глубин. Он поблескивает и прямо светится изнутри, будто покрытие на выступах вот-вот растает. Я подхожу поближе и протягиваю руку, потрогать и понять, отчего он. «Я бы на твоем месте не стал», — доносится чей-то скрипучий голос. Я резко оборачиваюсь и вижу за стойкой мужчину, с белыми, как облака волосами, и много повидавшим сведущим взглядом за оправой очков. «Простите, я...» «Нет, нет», — посмеиваясь, отвечает он и опирается руками о прилавок. Я ради твоего же блага говорю, а не воровства боюсь. В этом ключе заточено проклятие. Довольно редкое. Ведьма постаралась. Если ключ возьмет не истинный владелец того, что заперто под замком, его жилы пропитает яд. Я опять бросаю взгляд на ключ, и в этот раз его свечение уже не кажется таким заманчивым. Последнего, кто до него дотронулся, целый год преследовали жгучие кошмары. Довели ее до безумия, а потом и в море завели. Пыталась смыть их в пучине. Истинным владельцем она не была. И я до сих пор могу лишь гадать, от чего этот ключ. Может, от двери или от сейфа? Как знать? Так что, как видишь, он на время умолкает, копаясь в каких-то бумагах. Трогать этот ключик не стоит. Я поджимаю губы, отпрянув от полки. Есть на Эннере такие вещи вроде этого ключа или аптекарской лавки за пределами моего понимания. Зачем тогда его выставлять, раз он проклят? Он хмурит брови так, что лоб его прорезает морщина, и я задумываюсь, не сболтнул ли лишнего. Я не держу лавку диковинок и драгоценностей, хотя и такие встречаются. Я покупаю все, что мне приносят. За честную цену. А потом, бывает, в течение месяца приходит владелец и выкупает вещь за большую цену. «Если же нет, — он пожимает плечами, — тогда распоряжаюсь ей, как мне вздумается. А что касается ключа, надеюсь, что в один прекрасный день объявится его владелец, и я наконец-то узнаю, что скрывается под замком». Я киваю, запоминая его слова, и отхожу подальше от полок. Если его интересуют вещи как таковые, то, может, краденый груз ему вообще не нужен? Я стискиваю в руке мешочек и тихо размышляю, взвешиваю риски, стоит ли продать здесь или нет. Получится ли честно сторговаться? Не сдаст ли он меня хозяину Эннера или, хуже, дозорным? «Хочешь что-то продать?» Я пожимаю плечами и окидываю взглядом захламившие комнату вещи — Чернильницы с серебряными чернилами, миниатюрные резные человечки, украшения, какие-то блестящие, другие потускневшие от времени, одно даже с мерцающим румяно-розовым камушком. Клинки с костяными рукоятками, порой настолько заостренные, словно сами ждут крови. Я оборачиваюсь на витрину в окне. обманчиво пыльную и неприметную, где выложены слишком жёлтые, явно недрагоценные жемчужины, с изъеденной молью шляпой, отнявшей весь её лиловый глянец. И тут я понимаю, этот магазинчик легко пропустить, если намеренно его не искать. Тут я отвлекаюсь на какое-то оживление за окном и вздрагиваю от неожиданности, завидев копну каштановых кудрей. По площади — Руки в карманы, ссутулившись, идёт Сет. Он останавливается перед девушкой, играющей на скрипке, и шепчет ей что-то на ухо. Она хохочет, запрокинув голову. Я сжимаю губы, размышляя, что он задумал и откуда её знает. Я наблюдаю, как скрипачка убирает свой инструмент, защелкивает футляр и уходит. Сет, нахмурившись всё это время, что-то ей говорит. Девушка мотает головой, но он тащится следом и хватает ее за плечо. Возможно, он пытается найти, куда наняться, как якобы и собирался, но, возможно, и то, что он прекрасно знает остров и местных, просто виду не подавал. По спине бежит холодок, и меня пробирает дрожь. Надо скорее выбираться отсюда. «Я действительно хотела кое-что продать». Я отрываю взгляд от сета со скрипачкой и обращаюсь к хозяину лавки. Я улыбаюсь, осторожно поскрипывая деревянными половицами, подхожу к прилавку и приоткрываю мешочек. Ослабляю шнурок, и по комнате разносится звук струящихся стеклышек, посыпавшихся, словно драгоценный сияющий водопад, будто кто-то сгреб их из сокровищницы на дне океана. Хозяин ненадолго умолкает. потом склоняется над мешочком, упершись руками в стол. «Занятно», — я вскидываю плечо. «Ваша цена?» Мы какое-то время торгуемся, и погоня за желаемой суммой распаляет мне кровь. Должно хватить на дорогу по координатам из маминой книжки и немного припасов. Мы договариваемся, и хозяин расплывается в улыбке. а я по обыкновению, сплюнув на ладонь, протягиваю ему руку. Секунду помедлив, он стискивает мою руку в своей. Затем ссыпает на прилавок рядом с бусинами плату. Я благодарю про себя Каэс Агнес за то, что отдали мне свою долю. Теперь мне точно хватит. Я уверена. «Тебе здесь лучше лишний раз не высовываться», мягко добавляет хозяин лавки. «А вот ко мне заглядывай». если будешь опять промышлять мародёрством. Редко встретишь храбрецов, кто приезжал бы торговать на Эннер. Я кидаю на него свирепый взгляд, но хозяин только пожимает плечами. Я не расспрашиваю, откуда все эти вещи ко мне попадают, но и сам никому не рассказываю. Даже если в дверь постучатся дозорные? Особенно, если дозорные явятся». хотя они на энр даже сунуться не смеют замечает он и в глазах его мелькает искра но мой тебе совет не задерживайся тут надолго здешние воды не дозору подчиняются кивнув я выхожу на улицу и в ушах звенит предостережение сета а теперь еще и хозяина лавки